Литнет представляет Маргарита Дюжева. Охота на обаятельного дознавателя. Читает Александра Максимова. Глава 1 Честер Кьяри был не только королевским дознавателем и самым завидным холостяком Хотрыма, от одной улыбки которого женщины теряли голову, но и по совместительству самым невыносимым типом из всех, кого я знала. По моей личной шкале невыносимых типов он находился где-то между высокомерным мерзавцем и редкостной сволочью. Хотя за его ленивую полуулыбку можно накинуть пяток баллов и добавить эпитет «обаятельный». Редкостная обаятельная сволочь. К сожалению или к радости, мне его улыбок и томных взглядов никогда не перепадало. Чест меня на дух не выносил. Стоило нам пересечься где-то в королевском дворце на приеме или просто посреди улицы, как его лицо тут же становилось кислее перезрелой сливы, и демонстративный взгляд из разряда «Что эта выскочка здесь делает?» весьма бестактно намекал, что мне не рады. Вот прямо как сейчас, когда я вошла в кабинет государя. Несносный к Яре глянул на меня поволчьи и ласково, потом с видом великомученика демонстративно отвернулся к окну, вид из которого открывался на Малый королевский пруд. «Добрый день!» – поздоровалась я. Удобный охотничий костюм из мягкой черной кожи не располагал к реверансам, поэтому просто склонила голову в почтительном поклоне. Молодой монарх восседал за массивным дубовым столом, на котором царил образцовый порядок. Ничего лишнего? Мумаги слева, перо нарезанной подставки справа, по центру бронзовая статуэтка совы. Вроде безделушка, а на деле сильнейший магический амулет, позволяющий выявлять недоброжелателей. Еще с десяток артефактов разной силы и назначения и обнаружила, быстро мазнув взглядом по кабинету. Король неторопливо постукивал пальцами по столу и переводил взгляд то на меня, преданно ожидавшего распоряжений, то на раздраженного Честера. Я молчала, только косилась на широкую напряженную спину, затянутую простым черным камзолом. «Добрый день, Эйла Фокс», — наконец произнес король даймен «Вас пригласили по одному весьма деликатному делу». «Я слушаю». «Слушает она». Тут же отозвался к Яре, поворачиваясь от окна ко мне. «Я всё-таки считаю, что это большая ошибка привлекать к внутренним делам двора дилетанта». «Спешу напомнить, что этот дилетант за прошедший год раскрыл три дела, которые оказались не по зубам вам, и вашему отделу, господин дознаватель». Парировала я. В ответ раздался отчётливый скрип зубов, не говоря уже о десятках других успешных расследований, проведённых для частных лиц, которые обратились в моё агентство. ваши агентством он пренебрежительно сморщился. «Всего лишь сборище ведьм-самоучек, возомнивших себя сыщиками». «Как вам угодно!» — я слегка склонила голову, обозначая поклон. «Пусть будет так, если вам от этого легче!» Он задумчиво хмыкнул и мечтательно улыбнулся, очевидно представляя, как выкидывает меня в окно, а потом топит в пруду. «Не ссорьтесь!» — Даймин поднялся из-за стола. «Честер, не будь так суров, Квивьен!» Наше расследование действительно зашло в тупик. Нам нужен свежий взгляд, новые идеи. А контора Эйлы Фокс славится нестандартными методами работы. Уверяю, агентство частного сыска «Королевские гончие» я лично сделаем им все, что в наших силах, чтобы помочь расследованию. Уверенно улыбнулась я. Честер упрямо поджал губы. Я ему не нравилось да и он мне тоже не капли. Те искры, что при каждой встрече разбегались вокруг нас, не имели ничего общего с притяжением. Это ненависть чистой воды, и мне было бы еще проще его ненавидеть, если бы каждый раз не бросала в жар от пронзительного взгляда. Королевский дознаватель всегда заставлял меня нервничать. «Не сомневаюсь». Даймонд сдержанно кивнул, принимая мой ответ. «Честер, расскажи нашей новой помощнице, в чем суть дела». Ярий еще раз смерил меня убийственным взглядом, подошел к низкому шкафчику со стеклянными дверцами и достал карту, свернутую в тугой рулон. Я терпеливо ждала, всем своим видом демонстрируя смирение и одновременно крайнюю заинтересованность. Из королевского питомника пропадают магические животные. Дознаватель разложил карту и отошел от стола. Передо мной раскинулся подробный план питомника со всеми просеками, родниками и озерами. Я насчитала пяток красных меток в виде крестов и два десятка синих галочек. Кто-то решил завести себе экзотических домашних зверюшек? Удивилась я, ожидая от сегодняшней встречи чего угодно, но только не того, что мне придется разыскивать каких-то зверей. — Мне показалось, или в вашем голосе проскочило разочарование? — раздался голос. Кьяри стоял прямо у меня за спиной. Я чувствовала аромат его одеколона. Можжевельник и цитрус — мое любимое сочетание. «Никак нет, господин дознаватель», — улыбнулась я, — «но скрывать не буду, вам удалось меня удивить». «Может, хотите отказаться, пока не поздно?» — вкрадчиво поинтересовался он, склоняясь ко мне ниже, так что я почувствовала тёплое дыхание на шее. Я повернулась к нему, скользнула взглядом по рукам, широкой груди, понебритой физиономии. Трёхдневная щетина ему чертовски шла. «Ни за что! Эй, эскьяре!» Я намеревалась распутать это дело, чего бы мне это ни стоило. Всё, что угодно, лишь бы утереть нос нахальному дознавателю, не желавшему принимать меня всерьёз. Так, девочки, сосредоточимся. Нам во что бы то ни стало надо справиться с этим заданием и утереть нос высокомерному к Яре. Я бодро потёрла руки, настраиваясь на рабочий лад. Стоило вспомнить глаза цвета лесного мёда, полные насмешки и презрения, как желание победить, обойти его в расследовании становилось просто невыносимым. Мои дорогие помощницы тут же встрепенулись. Утирать носы всяким несносным гадам – их любимое занятие. Ведьмы, не этим все сказано. Анита – виртуоз зелья варенья. Из трех корешков и одного свиного хвостика она за полчаса могла сварить семь разных зелий. А какие у нее получались супы? М -м -м. Лидия – гуру бытовой магии. Она могла восстановить сломанное, совместить несовместимое и с простой занавески сделать такое платье, что и королева позавидует. На ее совести было поддержание порядка в нашем доме. Стоит ли говорить, что он всегда сверкал идеальной чистотой? «Как всегда, начинаем с обряда неразглашения», — торжественно объявила я и достала из верхнего ящика стола кусок пергамента. Быстрыми уверенными движениями изобразила плетение сокрытия тайны. Моя личная разработка. Взломать нереально, как-то обойти обмануть тоже. А абсолютная гарантия неразглашения. Перед каждым делом мы с девочками проходили этот ритуал, чтобы ни одна из нас не разболтала тайну следствия посторонним. Не то чтобы я не доверяла моим помощницам. Просто болтливая женская сущность сильна и непобедима. Сама не заметишь, как ляпнешь что-нибудь лишнее. И если рядом окажется кто-то умный и пронырливый типа вездесущего королевского дознавателя, вся операция может пойти псу под хвост. Из того же ящика я извлекла черную бархатную коробочку, в которой хранилась редкая серебряная спица, передающаяся в нашей семье из поколения в поколение по материнской линии. Тонким, как у иголки, острием я уколола безымянный палец и аккуратно приложила его к центру рисунка. Кровь тут же впиталась, красными узорами дорисовывая магическое плетение. Следом за мной пальцы укололи и помощницы. Их кровь светлее моей и вместо причудливых завитков расползлась простыми кляксами, которые медленно впитались в лист и исчезли. Я взмахнула рукой, поднимая его в воздух, и подожгла. Пламя было холодным и чёрным, оно медленно пожирало пергамент, оставляя от него лишь золу, которую я просто раздула в стороны. Плетение полыхнуло в воздухе красным, прошло через нас троих и исчезло. Теперь тайна запечатана, можно приступать к работе. Я сняла с пальца тяжёлое золотое кольцо с тёмным таинственно поблескивающим опалом. Еще одна секретная разработка нашего агентства. Стоит прикоснуться кольцом к какому-нибудь документу, и он тут же отпечатывается на энергетическом фоне, а дома стоит вставить колечко в дубликатор. Вуаля! Изображение на всю стену. Очень удобно. Сколько тайной информации было так скопировано? Если бы верховный дознаватель узнал о наших проделках, то у гонщих были бы огромные проблемы. К счастью, он не знал. Секреты фирмы оставались секретными, потому что мы с девочками тщательно страховались от непредвиденных случаев. «Эту карту мне любезно показал король Даймен», — смиренно произнесла я, и помощница понимающе переглянулись. «Здесь отмечены главные события, произошедшие в королевском питомнике». Я взяла со стола свою любимую ручку из слоновьей кости и несколько раз ее встряхнула. С каждым движением она становилась длиннее на 10 сантиметров, пока не превратилась в длинную каску. «Вот здесь», — ткнула в красный крестик, — «три месяца назад было убито четыре красных ракогана». «Убийство очень похоже на ритуальный Особое расположение, хм, останков, самая дешевая медная чаша для крови, обрывки загадочных рисунков на земле». «Кому потребовалось убивать несчастных пушистиков?» «Отличный вопрос. Господин дознаватель считает, что злоумышленники нашли способ забирать магию у бедных зверюшек». «Да там магия, это кот наплакал», — возмутилась Анита. «Это у ракоганов. А что ты скажешь про вихрехвостых кроповиков?» Напомнила ей о крупных животных, способных одним взмахом хвоста вызвать самый настоящий смерч. «Или про льди накрылых тигранов. Они дадут фору тренированному магу-ледовику. Нативная магия сильна и неиссякаема. Если кто-то научится ее забирать и использовать в своих целях, то начнутся большие неприятности». «Были еще и убийства?» — хмуро спросила Лидия. «Да», — я ткнула указкой в другое место на карте. Вот тут пару месяцев назад нашли трёх клювов Не знаю, кому потребовалась способность петь ангельским голосом, но факт остаётся фактом. Единственное отличие, что в этот раз следы преступления пытались скрыть. Почему? Честер уверен, что это была проба пера, первое первоубийство. А теперь преступники достигли определённого успеха в своём тёмном деле, поэтому хотят скрыть следы новых экспериментов от посторонних глаз. «Только два случая», — Вика смотрела на карту. «А что означают синие галочки?» Синими галочками отмечены места, в которых массово пропадали магические животные. Вот, например, два месяца назад исчезла целая стая волчаков. Я ткнула в одно место. Ещё через несколько дней вот здесь пропали берщики. Кто-то решил, что убивать зверей в питомнике опасно и стал их красть, чтобы проводить ритуалы в другом месте? Похоже на то. И наша с вами задача, девочки, найти этого мерзавца или мерзавцев. По словам дознавателя, они неумолимы, внезапны и дьявольски хитры, умудряются обходить все защитные барьеры и ловушки, не оставляя следов. К Яре мужик умный, была бы ошибка не принимать его слова всерьез. Я раздраженно повела плечами, вспомнив этого умного мужика и то, как нелестно он отзывался моей работе. Именно поэтому нам надо его обойти и доказать, что мы умнее. «Какие предложения? Организуем слежку? Только за кем? Запустим магический взгляд, проведем допрос. Кого допрашивать?» – затараторила прыткая Анита. Я уверена, к Яре использовал все стандартные методы, и допросы, и слежки, и всё остальное. Нужно что-то новое, что-то, до чего этот негодяй своими закостенелыми мозгами ни за что не дошёл бы». Я прошлась по кабинету, задумчиво подёргала бахрому на шторе, переставила с места на место статуэтки из слоновой кости. «Например?» — Лидия Россейна кусала пухлые губы. «Запустим жуков-шпионов? Кинем контур на питомник, чтобы засечь всех, кто придёт?» Ты представляешь, какая протяженность будет у этого контура. Даже если мы втроём все силы в него сольем, и то ничего не получится. А если они воспользуются лентой перемещения, это не контур, но уже на купол, нам такое не по силам. Не по силам, согласилась моя помощница и приуныла. На мозговой штурм мы потратили весь оставшийся день, но, к сожалению, так и не нашли тот самый уникальный способ, который бы позволил нам отличиться перед королем и оставить далеко позади самодовольного Честера. Все, я больше не могу. Хлопнула ладонью по столу и поднялась, когда время уже было далеко за полночь. «Расходимся. Утро вечера, мудренее». Девочки уныло поплелись по своим комнатам, а я прошла по дому, проверила защитные береги, подпитала арки входов и только после этого отправилась спать. Сон как назло не шёл. Я возилась сбоку бок комкая красные шёлковые простыни. Тяжко вздыхала и никак не могла отделаться от мысли о работе. «Что же делать? Как найти злоумышленников, если они придумали способ обходить королевскую стражу и защитные контуры? Как?» «Мне нужна подсказка!» но надо этого времени скрытая грозными ночными облаками, нагло заглянула в просвет между шторами, прочертив призрачную полосу до самой стены. Неведомой силой меня потянуло вперёд. Я поднялась с постели, подошла к окну и взглянула на голубую полную луну. Она в ответ насмешливо смотрела на меня. «Взгляд внутрь! Взгляд изнутри! Взгляд изнутри!» «Прошептала я! Точно! Взгляд изнутри! Спасибо, родная!» Я подхватила с кресла атласный халат цвета спелого апельсина, накинула его на плечи и выскочила из комнаты. взгляды изнутри», — повторяла, как ненормальная, пока в шкафу, перебирая старые книги. И «Изнутри? Ну где же это? Где?» Коричневый неприметный томик оказался в самом низу, зажатый между толстой энциклопедией гадов и из Междумирья и тоненькой книженцей, рассказывающей о том, как варить зелье для снятия ворчливости. Честеру бы такого хлебнуть, чтобы не цеплялся почем зря. «Вот оно!» Радостно воскликнула я, схватила книгу и стремилась в кухню. «Мне срочно нужно кофе и что-нибудь сладкое. Три часа утра, сна не в одном глазу, зато идея пульсировала на кончиках пальцев, я твёрдо знала, что это — оно!» «Вьевьен!» Сквозь сон почувствовала, как меня кто-то трясёт за плечо. С трудом приоткрыла один глаз и тут же зажмурилась от яркого света, льющегося сквозь широкие окна. «Сколько времени!» Голос сосна был сиплым, как будто простуженным. Над планом я просидела до 7 утра, и теперь в голове от недосыпа пошумела. «Почти 10 Всё в порядке. Почему ты здесь?» Лидия встревоженно всматривалась в мою помятую физиономию. «Всё отлично. Где они-то?» «Готовят обед. Дайте мне пять минут прийти в себя, и собираемся здесь». «Ты что-то придумала?» Зелёные глаза помощницы тут же полыхнули заинтересованным огнём. «Придумала!» — промурлыкала я, потягиваясь, словно довольная кошка. «Что-то особенное?» О, да, дорогой Честер Кьяри захлебнется от зависти. Ему такое даже в голову прийти не могло. Итак, девочки, план прост. Нам нужно взглянуть на ситуацию изнутри. «Это как?» — не поняла Анита. «Да, как?» — поддакнула Лидия. «В питомнике организовано дежурство, но злоумышленник все равно проникает на его территорию. Это значит, что они как-то отслеживают перемещение гвардейцев, скорее всего, по ауре. Возможно, им удалось установить магический окуляры а может, в команде Кьяри есть предатель, который сливает информацию преступникам. Не знаю». «И что это значит?» «Только то, что ауру надо замаскировать, а окуляра обмануть». «Как?» Две пары глаз настороженно уставились на меня. Я улыбалась и коварно потирала руки. «Надо обернуться одним из обитателей питомника». Девчонки загалдели. «Ты что, это же опасно!» «Это незаконно!» Я подняла кверху палец, призывая к тишине. «Опасно? Ерунда, и не с таким справлялись!» «Незаконно?» «Хм, сделаем вид, что мы этого не знаем!» «И как ты хочешь это провернуть?» «Анималистика нам в помощь!» Пальчиком подтолкнула в их сторону невзрачную книжонку «Помните, у нас был ознакомительный курс на последнем году обучения?» «Это было так сложно!» Тут же закатила глаза Лидия. «Это моя единственная тройка в дипломе». «И моя!» — сокрушенно покачала головой Анита. «Да что уж скрывать, и моя тоже!» «Значит, придется постараться», — уверенно заявила я. настрой сил нам точно хватит. С главным плетением я почти разобралась. Остается придумать, как его совместить с маскировкой ауры и автоматизировать чары, чтобы не выполнять ритуал каждый раз. Работаем!» Лидия растерянно чесала макушку. Анита сосредоточенно кусала алые губы. Процесс пошел. «У нас так всегда. Главное поставить цель, а уж путь к ее достижению найдется».